Грубер Профессор Грубер занимал небольшую казенную квартиру в первом этаже надворного флигеля, примыкающего к зданию конференции. Близ квартиры его находилась студенческая библиотека, куда с самого утра приходили студенты читать газеты. Профессор Грубер часто прогуливался перед тем, как отправляться в анатомический институт перед окнами этой библиотеки. Это было обыкновенно часов в 7 утра. Однажды, прогуливаясь по обыкновению, он заметил сквозь окно какое-то суетливое движение в студенческой библиотеке, кто-то кричит «Надо доктора позвать!». Грубер вошел в библиотеку и увидел, что за одним из столов полусидит, полулежит молодой человек, бледный, высохший и бессмысленно поводит мутными глазами кругом, никого, по-видимому, не узнавая. Товарищи усердно подносили ему воду, но губы его, мертвенно-бледные, ему не поминовались и он не в состоянии был сделать ни одного глотка. Грубер взглянул пристально больному в зрачке его глаз, пощупал его пульс, пощупал грудь его и обратился к присутствующим. «Напрасно вы его поить водою! Его надо кормить сперва хлебом, а уж потом напоить. Вы разве не видите, что он страшно голоден?» По приказанию Грубера молодого человека перенесли к нему на квартиру. Там ему оказана была медицинская помощь, накормили его, И не раньше, как через неделю Грубер выпустил его из своей квартиры. Молодой человек вышел от него свежий и здоровый. Оказалось, что он недавно приехал из провинции поступать в академию, и израсходовал весь свой скудный запас и, оставшись без гроша денег, четыре дня ничего не ел. По рекомендации супруги профессора Грубера, молодой человек получил хороший урок, а до получения урока по требованию самого Грубера ходил к нему обедать. Раз в институт приехал генерал Т. и потребовал Грубера к себе для объяснений. «Вас генерал Т. просит прийти в приемную», — доложили профессору. Грубер, по-видимому, сильно рассердился, однако, не отрываясь от работы, Хладокрова ответил. «Скажите генералу Т., что я сам большой генерал. Его знают до заставы, а меня знает вся Европа». Генерал так и уехал без всяких объяснений. «Николай Васильевич Гоголь». 1809-1852 годы. В конце 30-х годов Гоголь прожил некоторое время в Гамбурге вместе с своим близким и любимейшим другом Данилевским. Там он, между прочим, сделал себе новую пару невыразимых. Остался необыкновенно доволен и, выехав из Гамбурга в дилижансе набитым пассажирами, то и дело оглядывал свою обновку, поглаживая руками с обеих сторон И напевал, счастлив тот, кто шил себе в гамбурге штанишки, благодарен он судьбе за свои делишки. Развлечет, сбывал, на минуту чем-нибудь по дороге, допять да к своим невыразимым, холит их, оглядывает и затягивает. Счастлив тот, кто шил себе. Импровизация эта у него длилась и дальше, и столько, говорят, было комизма в его пении, в его манере, в его проказливой мимике, что нельзя было слушать его спокойно, нельзя было смотреть на него без смеха. А он невозмутимо, не стесняясь пассажиров, то и дело импровизировал и слова, и мотивы своей песенки. Уж кто его знает, что ему больше нравилось — стихи или штанишки? Так всю дорогу до ближайшей станции проехал он, не переставая напевать «Счастлив тот, кто шил себе». В он был еще проникнут неудержимую веселостью и комически относился даже к случайным недугам своим, называя один из них маркизом Паулуччи. Знавшие Гоголя, передавая воспоминания свои о той поре, даже в конце шестидесятых годов заливались смехом до слез так полно было заразительной веселости с мое воспоминание о нем. Николай Васильевич Гоголь обладал значительными актерскими способностями, подвижным лицом, комизмом в чтении и тому подобным. Простота и естественность Гоголя при чтении им самим собственных произведений доходила до того, что однажды на вечере у Аксаковых первые слова, читанные им тяжбы «Что это у меня? Точно отрыжка?» показались настолько правдивыми, что они испугались, думая, что они расстроили их обед, желудок самого Гоголя. И только при дальнейших словах поняли, что это было уж начало чтения нового произведения. У московского гражданского губернатора Ивана Васильевича Капниста, между прочими гостями, был Николай Васильевич Гоголь, представленный тут в лицах разных животных из басен Крылова.